Упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира вдвоем с ней. Ай, была где-то там, у меня за спиной, возле шкафа. Юнифа шушала, падала. Я слушал, весь слушал и вспомнился. Нет, сверкнула в одну сотую секунды. Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа. Теперь эти мембраны изящно задекорированные на всех проспектах записывают для бюро хранителей уличные разговоры. И помню, вогнутая, розоватая, трепещущая перепонка, странное существо, состоящее только из одного органа, уха, я был сейчас такой мембраной. Вот теперь щелкнула кнопку у ворота, на груди, еще ниже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 В тончайшей бумажной трубочке это древнее курение как называется сейчас, забыл. Мембрана все еще дрожала, молот бил там, внутри меня, в накаленные до прутья, Я отчетливо слышал каждый удар. И, и вдруг это она тоже слышит. Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел на мой розовый билетик.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 темные брови, высоко к вискам, острый насмешливый треугольник. Быстро уничтожить немногих разумнее, чем дать возможность многим губить себя и врождение и так далее. Это до непристойности, верно? Да, до непристойности. Да, компанику вот этих вот лысых голых истин выпустить на улицу. Нет, вы представьте себе,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 И самостоятельной планеты неистово вращаясь, понесся вниз, вниз, по какой-то невычисленной орбите. Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий. Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову, но ведь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 Острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молчать, стегнула мою бляху. Да, да, милая, милая, я стал торопливо сбрасывать с себя Юнифу, но Гай так же молчаливо поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут двадцать два тридцать. Я похолодел.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 из угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое, так, по крайней мере, мне тогда показалось. Я понес во весь дух, только в ушах свистело. У входа остановился. На часах было без одной минуты двадцать два Прислушался сзади никого. Все это явно была нелепая фантазия, действие яда.